Глава 15. 1978 год. Попытка сконцентрироваться. Вступительная фраза письма, обращенного кейки «Я нахожу, что газета не чешется по поводу стихотворения от Отчеславной», побудила копов позвонить в Игл. Кто-то из рекламщиков вскоре обнаружил в папке с невостребованным стихотворением БТК Ширли за замками. Они отдали его полицейским, не скопировав для отдела новостей. Во второй раз «Игл» упустил возможность изучить оригинал сообщения БТК. Впервые убийца позвонил в газету в 1974 году, после того, как оставил в библиотечной книжке письмо о семье Отеро. Один из полицейских репортеров, Кен Стивенс, устал от того, что «Игл» затравили за историю, которая, как он говорил, должна принадлежать газете. Он начал собирать подшивку материалов вместо того, чтобы выбрасывать заметки и релизы новостей. Он стал вести заметки, сказал, чтобы тем же самым занялись и другие полицейские репортеры, и собрал все отчеты о вскрытиях известных жертв БТК. И предложил кое-что из своей коллекции редактору «Игл» Дэвиду базу Мериту. «В один прекрасный день копы поймает этого парня», — сказал Мерит, «а газета будет готова рассказать, что за история скрывается в глубине этой истории». Частью именно этой истории, неизвестной никому, кроме горстки сотрудников «Игл», были тесные отношения, стремительно сложившиеся между газетой и шефом полиции. Кен Стивенс, Кейси Скотт и Крейг Сток ежедневно общались с Ламуньоном, но не для публикации. Он рассказывал им о ходе расследования, признавался, что практически не спит, и что его жена ужасно нервничает, как бы не стать следующей жертвой убийц. Если верить заметке для внутреннего пользования из досье Стивенса, с самого начала было множество споров о том, как строить отношения с полицией. Хотя в том, что лучше сотрудничать, чем хвататься за быструю сенсацию, разногласий не возникало. Отчетливо выражен страх спровоцировать очередное убийство или лишить копов шансов на поимку БТК. Мерит принимает решение, пока нас не попытаются обмануть или пока мы не почувствуем, что нас несправедливо используют, мы будем сотрудничать с полицией. Полицейские беспокоятся о том, как правильно распорядиться имеющимися козырями, какими именно и когда лучше их подбросить в игру. Они полагаются на советы психиатров, которым доверяет Ламуньон. Шеф опасается, что если БТК снова убьет, кое-кто обвинит его и СМИ в том, что они пропагандируют и поощряют БТК. И некоторые копы и газетчики ощущают себя беспомощными. И для нас, и для полиции сложилась новая, незнакомая ситуация. Газеты принимают особые меры для проверки входящей корреспонденции и приема телефонных звонков. Привычный в редакции черный юмор, довольно-таки популярный в большинстве случаев, в данной ситуации мало чем может похвастаться. Всего несколько шуток появилось. Может, потому что здесь, в газете, отведена определенная роль. Мерит беспокоится по поводу попыток перехитрить этого психа. Он не в восторге от того, что сообщество новостников пытается успокоить убийцу, но и не желает бросить парню вызов, чтобы тот вновь убил. Даже мельчайшие детали приходится подвергать сомнению, мучительно пытаясь угадать, спровоцируют они убийцу или разрушат стратегию копов. Именно в этом случае соперничество абсолютно теряет смысл. Мериту нет резона портить репутацию всем остальным. Репортеры и редакторы на грани. С одной стороны, руководством к действию становится стремление получить сенсацию и проинформировать обо всем читателей. С другой — нежелание спровоцировать очередное убийство. И никто не уверен, принимает ли он или она верное решение. Жестокость и эксцентричность этого дела пугает всех, даже тех, кто уже сталкивался со странными историями. «Одно из преимуществ работать под прикрытием копов, говорил Стивенс друзьям, заключается в том, что ты видишь жизнь и смерть без прикрас, Это напоминает. Жизнь может быть короткой, и надо наслаждаться ею. Но это же и заставляет тебя чувствовать себя в большей безопасности в сравнении с обычными людьми. Он понимал, что БТК не может убить всех и постоянно бояться бессмысленно. Шансы погибнуть в автокатастрофе куда выше, чем быть убитым, но большинство перемещаются в автомобилях без панических атак. Поддержка полицейских также научила его ценить черный юмор. Как большинство копов и многие репортеры, Стивенс подшучивал над опасностью, пусть даже многие из его подружек, жившие в одиночестве, сильно нервничали. Как-то вечером Стивенс отправился в кино с коллегой Джанет Витт. Они пошли в кинотеатр в торговом центре, где накануне смерти работала Нэнси Фокс. После фильма Стивенс и Витт направились к ней пропустить по пиву. Женщина сжила в восточной части Уичета, неподалеку от медицинского центра Уэсли, поблизости от мест, где убийца напал на Отеро и Брайтов. Открыв дверь, вид первым делом взяла телефонную трубку и проверила гудок. Это ее вечерний ритуал, пояснила она Стивенсу. Не услышат гудка помчиться вниз, чтобы сбежать от БТК. Стивенс это позабавило. Когда они вошли внутрь, она принялась обыскивать комнаты в собственном доме. «Джанет, хватит!» — окликнул Стивенс. «Будь он здесь, уже бы было слишком поздно. Мы бы никогда отсюда не выбрались живьем». В этот момент они услышали, как кто-то открыл входную дверь дома. На лестнице послышались шаги. Топ-топ-топ. Стивенс вышел на лестницу, намереваясь лицом к лицу встретить кого бы ты ни было. Он увидел, как к двери вид подходит крупный мужчина. Он тащил самый большой гаечный ключ из всех, что Стивенс когда-либо видел. Когда мужчина увидел крепкого Стивенса, вид у него стал испуганным. «Сантехник!» — выкрикнул он, поднимая гаечный ключ. Потом Стивенс и вид посмеялись, но Стивенс решил, что никогда больше не будет забавляться над страхами по поводу БТК. Он сам испугался там, на лестнице. И в течение следующих нескольких месяцев он был настолько одержим БТК, что новостники стали подшучивать, может, он... И есть убийца. Остальным криминальным репортерам он скомандовал с этого дня, когда они будут освещать любое убийство, взять себе за правило задавать вопросы. Была ли перерезана телефонная линия? Была ли жертва задушена, связана? Месяц за месяцем новые заметки пополняли досье. 10 марта, спустя месяц после пресс-конференции, полицейские арестовали человека, который, по их предположениям, мог быть БТК. Он подходил под собранные ими анкетные данные, был связан с некоторыми жертвами и однажды, уже находясь под наблюдением копов, купил бельевую веревку. Ламуньон был настолько уверен, что они нашли нужного человека, что объявил репортерам Игл в пресс-центре мэрии, это тот самый парень. Он дал общую информацию об арестованном и сказал, что сделаны анализы, чтобы доказать, что группа крови подозреваемого совпадает с анализом спермы, обнаруженной в доме Отеро. Журналисты яростно печатали, полагая, что пишут самую сенсационную статью в истории города, но тем же вечером Ламуньон прервал работу печатного цеха. «Это не он», — сказал шеф полиции. все тут же остановились. Анализ крови показывает, что его можно исключить. Как те два детектива, которые приглашали в дом Отеро экстрасенса, Ламуньон уже был готов отработать любую идею. Вскоре после пресс-конференции, подключив работников отдела новостей Кейки, он попытался связаться с БТК путем внушения на подсознание. Полиция Уичета никогда ранее не прибегала к подобному методу. не будет его задействовать и никогда более. Вместе с письмом БТК прислал набросок Нэнти Фокс, настолько детализированный, что на нем были видны очки девушки, лежавшие на прикроватном столике. Полиция подумала, что это может быть важно. Они обратили внимание на то, что большинство жертв БТК носили очки. В своем первом письме он упоминал, где можно найти очки Джози Отеро. Возможно, для него этот предмет имеет какое-то значение. К этому времени полицейские допускали, что БТК, возможно, охотится на женщин в зависимости от цвета их глаз. Впрочем, может, дело в цвете волос или возрасте, возражали некоторые. Ламуньон лично появился в студии Кейки, чтобы в выпуске новостей рассказать о БТК. Пока он говорил, на экране на долю секунды вспыхнуло изображение, нарисованное пара очков и слова «Теперь позвони шефу». «БТК». не позвонил. Звонили другие люди. Копы получили кучу наводок. Не сработала ни одна. 2 октября 78 года в департамент полиции пришел новый патрульный офицер, уроженец Уичета, малость неотесанный из западной части города. Шесть лет назад он окончил католическую среднюю школу епископа Кэрролла, и до сих пор у него оставалось несколько долгов, не сдав которые он не мог окончить государственный университет Уичета и и получить диплом историка. То ограбление в магазине одежды, произошедшее почти год назад, все еще давило на Кенни Ландвера. Он решил не поступать на службу в ФБР. На похоронах одного из родственников он отвел своего отца Ли в сторонку и сказал, что намерен уйти из колледжа и поступить в полицейскую академию Уичета. Он хотел бороться с уличной преступностью. Ли Ландвер вздохнул. «Хорошо», — сказал его отец, — «но давай пока не рассказывать маме». Несколько дней спустя, когда Ландвер осторожно рассказал ей об этом, женщина не выразила недовольства, но напугана была значительно сильнее, чем демонстрировала. На собеседовании полицейский инспектор задал 23-летнему Ландверу стандартный вопрос. «Каким вы видите свой карьерный рост?» Стандартным ответом на вопрос со стороны восторженных новобранцев было «Хочу когда-нибудь стать начальником полиции». Но этот рекрут сказал «Хочу работать в убойном отделе». «Не хотите стать шефом?» — удивился его собеседник. «Нет», — откликнулся Ландвер. «Я хочу когда-нибудь возглавить отдел по расследованию убийств».